Что там у тебя? спросила бабушка. Тётя Роза подала ей свёрток, который прятала за спиной. Бабушка его развернула. Поваренная книга! воскликнула она и уронила книгу на стол. Не надо мне её. Просто я кладу при горшню того, щепотку сего, капельку этого и всё тут. Я помогу вам всё закупить, сказала тётя Розы. Ещё. Я смотрю, пора заняться вашим зрением. Неужели вы все эти годы портите себе глаза такими ужасными очками? Ведь оправа вся перекошена, стёкла исцарапаны. Удивительно, что вы до сих пор не свалились куда-нибудь в мучную ларь. Немедленно идёмте за новыми. И они вышли на солнечную улицу, и бабушка, ошеломлённая и избитая истолку покорно прилась рядом с тетей Розой. Вернулись они, нагруженные всяческой бакалеей, куплены были и новые очки, и шампунь. Вид у бабушки был такой, точ, она бегала по всему городу, спасаясь от погони. Она совсем запыхалась, и тёте Розе пришлось помочь ей подняться на крыльцо. Ну вот, бабушка, теперь у вас каждая вещь на своём месте, и теперь вы можете всё разглядеть. Пойдём, дух сказал дедушка, прогуляемся перед ужином, обойдём наш квартал и нагуляем аппетит. Сегодня будет исторический вечер. Вспомни моё слово, такого ужина ещё свет не видал. Час ужина. Улыбка сбежала с лиц. Дуглас 3 минуты жевал первый кусок и наконец, сделав вид, что утирает рот, выплюнул его в салфетку. Том и отец сделали то же самое. За столом кто собирал еду на тарелке в одну кучку, кто чертил в ней вилкой разные узоры и дорожки, рисовал соусом целые картины. Кто строил из ломтиков картофеля дворцы и замки, кто украдкой совал куски мяса собаке. Первым из за стола встал дедушка. Я сыт, сказал он. Остальные сидели при тихшие, пануры. Бабушка без толково тыкала вилкой в тарелку. Правда, как вкусно, спросила тетя Роза, не обращаясь ни к кому в отдельности, и приготовить успели даже на полчаса раньше обычного. Но остальные думали о том, что за воскресеньем настанет понедельник, а там и вторник, потянется долгая неделя, и все завтраки будут такие же унылые, обеды такие же безрадостные, ужины такие же мрачные. В несколько минут столовая опустела. Наверху каждый у себя в комнате домочаться предались горестным размышлениям. Бабушка, потрясённая, поплелась на кухню.